Глава четырнадцатая. Ронни впервые проснулась раньше демона и имела возможность искупаться первой. спокойно без постоянного оглядывания на вход. А для большей безопасности и комфорта оставила на страже сонного говоруна. Псов выпроводила из логова на улицу, как только встала, чтобы под ногами не крутились. Получив по косточке, они радостно умчались помечать просторы хаоса. После водных процедур Ронни закуталась в махровый халат. Влезла в мягкие тапки и отправилась готовить завтрак. Настроение после сна заметно улучшилось. Говорон клевал зёрна, на плите медленно доходила каша, в кружке настаивался кофе. Когда в помещение вошёл палач, прошлёпал босыми ногами к столу, налил в стакан воды из графины и неторопливо выпил её. «Доброе утро», — произнесла рони наблюдая за демоном из-под полуопущенных ресниц. Взгерошенный будто воробей в одних нательных штанах. Дэмиан, на удивление, казался таким близким. Словно он и Рони знакомы очень давно. Словно прожили под одной крышей с десяток лет. «Ещё одно человеческое приветствие». Равнодушно поинтересовался он и подошёл, чтобы взять кружку с кофе. «Это моя», — флегматично заметила Рони. Палач даже бровью не повёл, сделал несколько глотков и удовлетворенно кивнул. «Своего я не увидел, а твой очень даже неплох. Ронни усмехнулась и достала чай, решив, что в этот раз она простит эту наглую выходку несносному демону. Пусть наслаждается терпким ароматом кофе. Её кофе. «Обычно ты не пьёшь кофе», — заметила она. «Но теперь буду иметь в виду». «Вижу, тебе лучше», — констатировал он. «Тебе тоже», — парировала рони повернувшись. «Я приготовила кашу. Умывайся и будем завтракать». Дэмиан смотрел бесстрастно, но в глубине его демонических глаз читалась задумчивость. «Я начинаю привыкать к комфорту, которым ты меня окружила. Это плохо?» Рони сделала глоток чая. Плохо заварился, поспешила. «Удивительно», — довольно равнодушно заметил палач и вышел из кухни. «Какой он всё-таки забавный», — подумала Рони, пряча улыбку за кружкой. «Я всё видел» громоречиво осуждающе пророкотал Говорон. Ты забыла? Он высший демон, седьмой сын Повелителя, высасывающий жизнь одним прикосновением. И каждая выпитая жизнь делает его только сильнее. Рони пожала плечами, «У всех свои недостатки. Я всё слышу, донеслось из глубины логова, вызывая очередную улыбку. Бесконечная библиотека находилась в Поднебесье. Рони искренне полагала, что вход в нее простым смертным строжайше запрещен. По крайней мере, так написано в исторических сводках хаоса. Но по факту выходило, что если ты водишь дружбу с одним из детей повелителя, то любые двери открыты. Оказаться в подобном месте Рони никогда не мечтала, но, оказавшись, восхитилась. Остров, на котором располагалась библиотека, парил в облаках и вообще неясно было, на какой такой магической тяге он держится и как устроено само здание. В него нельзя было просто войти. Только переместиться, пройдя сквозь зеркало, отражающее бесконечность цвета летнего неба. Ронни крепко держалась за руку палача и выпустила лишь, когда они оказались внутри. Посмотрела на свою ладонь, на перчатки, которые демон неизменно носил, и задумалась. Интересно как ощущается его прикосновение. Удивительно, что именно эта мысль пришла в голову в столь необычном месте. «Держись рядом», — велел палач, став собранным. «Здесь легко потеряться. Потом никогда не сможешь выбраться». Ронни придвинулась на шаг. «Будем искать информацию о скверне?» «И о цвергах», — кивнул демон. «Вообще все, что покажется странным и как-то связанным с нашим делом». Хорошо. Выдохнула Рони и огляделась. Внутри библиотека выглядела довольно привычно, но в то же время не было конца и края многочисленным полкам и стеллажам. Лестницы извивались, уходили далеко ввысь и переплетались между собой. «Эм...» — вымолвила она задумчиво. «А может, есть сортировка по алфавиту? Боюсь, если просто перебирать все книги, на это уйдет вечность. Нам не нужны все» произнес палач протягивая руку пойдем к справочнику о, -о, -о, -о облегченно выдохнула рони цепляясь за ладонь демона их руки по прежнему разделяла грубая кожа перчаток но держаться вот так начинало нравиться как я сама не догадалась в такой библиотеке просто обязан быть справочник сейчас увидишь загадочно усмехнулся палач и уверенно повел за собой В центре зала, освещенного белыми сферами, стоял низкий гранитный постамент, а на нем огромнейшая книга, просто гигантская. Сколько в ней страниц? Больше тысячи? Растерянно спросила Рони, уже предвкушая объем работы. испугалась, скептически поинтересовался Демон и подошел к книге. Не без усилий раскрыл ее в середине и потянулся к стоящей рядом чернильнице. Рони встала рядом заинтересованно склонив голову набок. Пустые страницы? Так должно быть? Терпение. Хмыкнул палач, пуская золотое перо в чернила. Рони думала, что чернила, пока не увидела на кончике пера кровь. Каждый, кто желает получить знания бесконечной библиотеки, должен наполнить чернильницу своей кровью. Я сделал это вчера так, что сегодня обойдемся без церемоний рони судорожно сглотнула и облизала внезапно пересохшие губы всегда думала что получать знания это безумно интересно но не думала что некоторые достаются действительно кровью на пустой странице демиан написал несколько слов на незнакомом языке буквы вспыхнули огнем впитались в пожелтевшую бумагу и исчезли долгие две секунды ничего не происходило рони не отрывала напряженного взгляда от книги и вздрогнула когда страницы начали быстро перелистываться. Справочник не даёт ответа на вопрос. Пояснил демон, когда книга успокоилась, и на страницах появились надписи. Но даёт информацию, в каких книгах их искать. И где эти книги находятся, видишь? Спросил искоса, взглянув на Рони. Двенадцатая секция, раздел пять. История возникновения бездны. Вот что нам нужно. Хоть какая-то конкретика. Пробормотала рони все еще не придя в себя после увиденного. Но самое главное, в душе появилось предвкушение, некий азарт, приправленный волнением. Давно она не ощущала ничего подобного. Осталось не заблудиться, — спокойно произнес палач и захлопнул справочник. В обители полубогов горел приглушенный свет, клубился дым благовоний. Первый сын повелителя медленно двигал фигуры из белой кости на шахматной доске. Тело ласкали демоницы, истины, чистой крови, не имеющие ничего общего с отбросами извергнутыми человеческим нотром. Инг презирал полукровок. Они позорили одним своим существованием весь древний род великих и могущественных существ. Искажали саму суть природы демонов. Якобы сохраняли баланс мироздания. Но что есть само мироздание? Инк застал времена, когда хаос правил миром, когда не было разделения, когда демоны стояли на вершине пищевой цепи, а люди прислуживали им. Так было и так должно оставаться. Но пока у власти стоит отец, пока он слушает наускивания какого-то старца, прозвавшего себя оракулом, спасителем мироздания, Пока поддерживает договорённость с пресветлыми богами, этого никогда не произойдёт. И в конечном итоге демоны ослабнут окончательно. Сильная кровь смешается с грязью, сотрётся граница между двумя мирами. Ничтожные люди придут к власти, как властвуют сейчас в верхнем мире. Как бы Инк не был могущественен и не был силён, он не имел соратников и действовать приходилось чужими руками. Осторожно чтобы никто не смог помешать осуществлению его замысла, который и так займет не один год. Все начинается с малого, а управлять безмозглыми цвергами совсем непросто. Еще сложнее подчинять их своей воле. Размышление прервал сигнал, поступивший от теневого демона. Небольшой импульс прошелся по телу, вспыхнула на внутренней стороне запястья метка, связывающая Инго со своим верным слугой. Пришлось покинуть обитель. Ни один демон, не имеющий ранга полубога, не мог в нее проникнуть. А если теневик вышел на связь, значит, дело срочное, не отлагательств. Он ждал на границе с преднебесьем. Высокий, гибкий, серокожий, с заостренными ушами. Чистый демон из древних, хоть и прислуживает ингу. Господин, теневик растворился в темной мерцающей дымке и, возникнув перед ингом, низко поклонился. Седьмой сын повелителя снова пришёл в бесконечную библиотеку. На этот раз со своим человеком. Его запрос в справочнике был верным. Боюсь, ему станет что-то известно о камнях разлома. Инк подавил секундную вспышку ярости, почти ничем себя не выдав. Лишь в глазах блеснуло демоническое пламя. Грязно-кровный выродок сидел с занозой в печени. «Вечно планы путает», — с улыбкой вымолвил первый сын повелителя и положил руку на плечо слуги. «Ты хорошо потрудился, но нужно сделать ещё кое-что. Нельзя допустить, чтобы оно узнал, каким именно образом цверги собирают скверну и кто достал камни, притягивающие её со дна разлома». «Я исполню свой долг, господин» ровно вымолвил теневик с готовностью ожидая указаний инк шумно втянул воздух носом давно нужно было избавиться от пыли под ногами но только сейчас подвернулась удачная возможность если братца поглотит скверно даже сам повелитель ничего не заподозрит рони восприняла слова палачам осталось не заблудиться как иронию но видимо зря коридор исчез прямо перед ними а вместо него путь преградил стеллаж. Пришлось менять направление. «Как-то чудно библиотека устроена», заметила она, не выпуская руку демона. «Странный механизм и непонятно для чего такой придуман». «Это не механизм», — отозвался палач, ведя за собой. «Считаешь, что вся библиотека — это артефакт, подпитываемый кровью демонов, а боги наполняют ее знаниями? Сами пишут книги?» Недоверчиво спросила Рони. наполняет этого вспоминаниями пустые, которые, по сути, тоже являются артефактами». Терпеливо пояснил палач и в задумчивости остановился перед лестницей. «Удобно», — согласилась Рони. «Но кто управляет библиотекой? Разве артефакт не должен кому-то подчиняться?» «Хороший вопрос». Протянул демон и повёл наверх. «Библиотека была создана богами» но в постоянном поддержании она не нуждается. Только в крови демонов, как я и сказал ранее. Но... Он остановился и обернулся. Но, думаю, кто-то из богов или полубогов может ей управлять, если имеет доступ к сердцу Бесконечной Библиотеки. О нём мне ничего не известно. Ясно, бесстрастно кивнула Рони. Задрала голову и указала пальцем в основание купола над ними. «Просто, мне кажется, мы ходим кругами. Может, дело в том, что кто-то не хочет, чтобы мы разгадали тайну появления скверна? Или потому что я человек, и библиотека не желает делиться со мной своими священными знаниями?» Неуверенно предположила она. «Будь ты человек, то даже порог бы не переступила». Невозмутимо отозвался палач и продолжил подъём, который казался бессмысленным. ронин на мгновение оторопела от такого смелого заявления, но быстро пришла в себя и нагнала демона. «Смею предположить, что ты заблуждаешься. Если бы ты видел моих родителей, то понял бы, я совершенно точно их дочь, никаких исключений». Дэмиан резко остановился и спустился, встав на одну ступень с Рони. «Тогда...» пусть они тебе ответят, как сделали тебя такой. Рони шумно сглотнула, облизала губы, не в силах справиться с охватившим ее волнением. А если написать мой вопрос в справочнике? Он не даёт ответов. Спокойно напомнил демон. Вряд ли хоть в одной из книг упоминается история твоего происхождения. Ты не историческое событие, Рони. Не мир, не полководец и даже не бог. Рони понимающе кивнула. Выходит, я никто. В глазах палача промелькнуло нечто пугающее, опасное, тёмное. Я никогда не испытывал чувства привязанности. Ни к живому, ни к материальному. Но мысль о том, что ты уйдёшь, пробуждает во мне тихую ярость. Значит ли это, что ты стала важна для меня? А разве никто может быть важным? Рони отвела взгляд, не выдержав пристального взгляда. «Для высшего демона ты, на удивление, легко выстраиваешь логические цепочки. Но вообще, замялась она, ощущая себя да глупо. У самой не было никакого опыта в отношениях и общении с противоположным полом. И как вести себя в данной ситуации непонятно. Твое нежелание отпускать меня не обязательно означает то, что я стала важна для тебя. Это может быть чувство собственничества. «Ты просто жадный», — выпалила язвительно и, ловко обойдя плача, продолжила подъем.